Прядь тридцать седьмая. Мать тогда ужасно меня отругала. Дескать, какая же ты дура, если позволила себя соблазнить одной красотой и дерзостью этого невоспитанного юнца, который пока не совершил ничего по-настоящему стоящего. Но я-то знала, что моя мать — самонастоящий дракон, и не опустить перед ней глаз может только на самом деле отважный человек. Она ко мне приставила двух злющих баб — Их звали Оренбёрк и Сигурбара, но я их прозвала Феня и Миня, настоящие великанши. Они так шипели на всякого, кто хотел меня повидать, что прошёл слух, будто мой покой охраняют две змеи, настоящие ядовитые змеи. Ты представляешь? Говорили, будто я сама воспитала этих двух змей, чтобы они преграждали путь ко мне. Да будь моя воля, я бы этих двух злюк выкинула в болото». Случись здесь посторонний свидетель он весьма удивился бы слышав как оживленный женский голос доносится из за пазухи Хальдена, как будто там сидела какая то женщина величиной из белку но хальден быстро привык и болтовня серебряной чаши по имени альвильд скрашивала ему скуку одинокого пути альвит при жизни была дочерью сигварда Конунга Йотов, и любила рассказывать о своей семье о братьях емунди и Астейне. О том, как сбежала из дома и стала девой-викингом, об Альви, сыне конунга Сигара, из Дании, который тоже ходил по морям и однажды повстречался ей в узком проливе. Альвельт была счастлива, обретя нового человека, который еще не слышал о ее приключениях. За века жизни на одной полке королевы так надоели друг другу, что только отсутствие ног мешало им разбежаться в разные стороны. Появление в доме матушки Эдис сначала Рангхвельд, а потом Хальфдона стало для них подарком судьбы. Хальдан слушал, привычно подавая замечания вроде «Да что ты говоришь? А он что? А ты ему что?» Десять лет прожив в браке с другой дочерью Конунга, которая тоже любила поговорить, он приучился делать вид, будто слушает болтовню, думая в это время о своём. Но вдруг он заметил поблизости нечто такое, отчего голос Альвельд затих и ушел куда-то далеко. «Волчий след на снегу. Один единственный». Хальвден придержал лося и уставился на отпечаток. Оглядел гладкое снежное покрывало. Сколько он мог видеть, других следов не было. Ни одного. Хальвден помнил, где находится, и понял, что это означает. Что-то вроде далекого свиста издали. «Кому-то знак приготовиться, а кому-то насторожиться». Выпрямившись в седле, он огляделся. Он ехал через высокогорную долину, засыпанную снегом, так что здоровенный лось, его рогатый из погружался по брюхо. Теперь стало ясно, почему матушка Идис выдала ему именно это животное для поездки к озеру Меча. Ни пеший, ни конный не пробрался бы через эти долины и перевалы. «Человек утонул бы в снегу по плечи, а конь давно выбился бы из сил». Да и лось, судя по его смышленым глазам, был не просто зверем, а существом, принявшему облик лося, и превосходящим лосей и среднего мира, и силой, и сообразительностью. Хальден окончательно убедился, что имеет дело не с простым животным, после одного случая, который мог стоить ему жизни и с тех пор всегда делился с лосем угощением из серебряной чаши. «Почему стоим?» — спросила Альвид, прервав рассказ. «Нет дороги? Вынь меня, я посмотрю». «Посмотри», — согласился Хальдан и вытащил серебряную чашу с золотым узором на боках. «Видишь волчий след?» «Ой, волки!» — испуганно отозвалась Альвид, как будто ее серебряному телу волчьи зубы могли угрожать. «А кругом снег. Они должны быть голодные». «Тебя-то они не съедят», — усмехнулся Хальден. «Зато они съедят тебя, и буду я валяться под снегом одна возле твоих костей, пока не растают все эти горы. А это случится не ранее затмение богов. Очень весело». «Альвельд, присмотрись, здесь один след». «И правда», — согласилась Чаша. «Что это было? Одноногий волк спрыгнул с неба?» «Оттолкнулся и улетел обратно?» «В этих краях я бы и тому не удивился, но, думаю, дело в другом. Меня предупреждают, что я забрался в чьи-то владения». «И что теперь?» – обеспокоенно спросила Альвельд. «Что теперь?» «Поедем дальше, только осмотрительно». Хальден всю дорогу был осмотрителен. Он ехал уже четыре дня, а может, пять. Он точно не знал, ведь вечер здесь наступал, когда он ощущал усталость, а утро, когда его будило бодрый день или бульк, и голос Альвит провозглашал «Кузье молоко» или «Овсяные лепёшки». Больше всего Хальвитону понравился первый вечер в пути, когда кто-то плеснул в очаг для диз ложку гороховой похлёбки с жареным салом а в серебряной чаше оказалось достаточно для крепкого мужчины, утомленного долгой дорогой. А меньше всего третий, когда ему пришлось прожить день на чашке сыворотки. Лось, копытами разрывавший снег в поисках растительности, и то выглядел более довольным, чем его всадник. Пока ехали через лесистые, мшистые, вересковые долины и склоны, огня Хальден не разжигал, несмотря на неведомый страховидный облик. В этих местах ему не следовало привлекать к себе лишнего внимания. Сделав подстилку из травы или веток, он заворачивался в медвежью шкуру, которую дала ему матушка Идис, и спал, положив голову на свой мешок. С 18 лет он вел походную жизнь и не был избалован мягкими лежаками в теплом покое у очага, так что особенных неудобств не испытывал. Встречи были редки, йотыны показывались только когда сами этого хотели. Их жилища были так хорошо спрятаны в складках местности, что иной раз только дым, струящийся из дыры в земле или щели в скалах или из дупла огромного старого дерева, давал знать, что под холмом или в пещере кто-то живет. Хальден и сам не искал встреч, благодаря Альвельту него не было нужды просить у кого-то гостеприимства. Несколько раз бывало так, что йотаны попадались ему на глаза из-за своих размеров. Их бородатые, длинногривые головы, иной раз украшенные рогами, возвышались над вершинами леса, маячили межгорных вершин, немногим им уступая величиной. Раз или два Хальден чуть не надел штаны, когда обычный с виду пригорок на его пути или позади вдруг поднимался на собственные ноги, роняя с боков пласты земли вместе с деревьями, и неспешно удалялся. Видимо, из-за присутствия Хальдана это место делалось для йотунов слишком оживлённым, и они, известные любители уединения, уходили искать приют потише. Бывало, что уловив дрожание земли, Хальден сам искал укрытие под деревьями и пережидал, пока существо размером с небольшую гору пройдёт по своим делам. На второй день с Хальденом случилось приключение из тех, о которых любят рассказывать охотники – рыбаки и лесорубы, проводящие много времени в одиночестве в диких местах. Он ехал уже долго, как ему казалось, и решил, что пора устраиваться на ночлег. При свете лилого зелёного неба выбрал небольшой уютный овраг на склоне холма, нарубил веток, устроил себе лежанку и только хотел прилечь в ожидании – чем порадует его вечернее подношение Дисом, как вдруг увидел перед собой рассерженную особу явно женского пола ростом чуть выше его одетую в шкуру которая мало что скрывала с кожей каменно серого цвета и глазами как желтые самоцветы ярко светившими в сумерках волосы ее немного светлее кожи напоминали длинный зеленовато белый мух испутанный копной спускались ниже пояса Кости и мира. Древний великан — первое существо во Вселенной, из тела которого был создан мир. «Да сколько это будет продолжаться?» Место приветствия возмущенно заявила особо, голосом визгливым и скрипучим. «Никакого покоя! Ты взгромоздился на крышу моего дома и топчешься так, что у меня чуть кровля не рушится. А ну убирайся отсюда, не то пожалеешь!» Первый миг Хальден хотел так и сделать, но вспомнил, что пребывает не в своем облике, а в куда более страшном. «Привет и здоровья тебе!» Он чуть поморщился от голоса Йотунши, режущего слух. «Хейдрон!» «Привет и здоровья тебе, Хейдрон!» После нескольких встреч с Бергвисами, великан, обитающий в горах. Хальден не особо испугался Йотунши размером почти с обычную женщину. «Прости, я не знал, что здесь кто-то живёт. Я сейчас уйду». «День...» «Репа в меду», — объявила Альвельд. «От Санфриды из усадьбы закатная гора». «Ой!» — Хайдрон подпрыгнула. «Да ты здесь не один. Кто с тобой? Какая-то Санфрида? Это твоя жена?» «Не бойся», — Хальден взял в руки чашу. «Здесь никого нет. Давай лучше я угощу тебя. Понюхай, как вкусно». С опаской Хейдрон потянулась к нему и заглянула в чашу. Там испускали пар ломтики репы, томлённой в медовой воде и помазанные коровьим маслом. о Лесная Йотунша закатила глаза. «Сладкая земля? Масло? Угощайся!» Мысленно благодаря Сан-Фриду протянул Йотунше чашу. Та взяла ломтик и положила в рот. Зубы, как заметил Хальден, у нее были крупные, острые и по виду сделаны из черновато-серого камня. «О, как вкусно! Никогда такого! Что же мы стоим? Пойдем, будь моим гостем!» Хейдрун заволновалась, вокруг ее ног заметалось что-то живое, и Хальден увидел, что у нее имеется длинный хвост на вроде коровьего с кисточкой, метущей по мху. Не решаясь спорить с обладательницей таких зубов хальден собрал свои вещи и пошел за ней вход в нору спрятанный за ореховым кустом обнаружился в нескольких шагах ниже по пригорку и хальдену пришлось согнуться вдвое, чтобы войти внутри было небогато земляные стены в корнях каменный очаг охапка веток место ложа по углам кучи обглоданных и разгрызенных костей. Видно, хозяйством Хайдрун себя особенно не утруждала. Все это Хальден разглядел при серебристом свете, испускаемом альвильд Свечение чаши так поразило Хайдрун, что та не сразу решилась продолжить есть. Но сладкий запах победил, и вскоре она очистила чашу до блеска. — Почему чаша разговаривает? Это твоя жена? Хальден, взявший один ломтик, чуть не подавился. — Ну, может, здесь живет дух твоей жены? «Нет, дух моей жены в другом месте». Хальден не знал, уместно ли упоминать здесь Фрейю и не разгневает ли это его хозяйку. Наевшись, Хейдрен разомлела и стала посматривать на гостя с таким выражением, что ему стало не по себе. В ее желтых глазах явно светилось вожделение, но он усомнился, она желает его как мужчину или как закуску при том, что он выглядит как рогатое чудовище, но, видно, в её глазах это не умаляло привлекательности героя. «Не хочешь ли ты, чтобы у нас была одна постель на эту ночь?» промурлыкала Хейдерн и Грива, проводя по зубам длинным чёрным языком. «Милый, дорогой, ты мне сразу так понравился. Прости, что я на тебя накричала, но разве я знала, что поблизости найдётся такой приятный мужчина?» Ты бы знал, какие же дети тут шляются. Что делать? Отказаться она рассердится. Согласиться, но ну, если плотно закрыть глаза. Но можно ли остаться собой, соединившись с женщиной из племени Йотунов? Как целовать ротик, в котором такие зубы? Как кремниевые наконечники стрел? Или Йотуны не целуются, а сразу? Но ну, как знать, нет ли у неё зубов ещё где-нибудь? При мысли о поцелуях вспомнилась Рагенхельд. Хейдрун перед ней была, что булыжник перед белым цветком шиповника. Спасла Хальдена снова Альвельд. «Бульк? О, вот это дар!» – звонко воскликнула она, и Хейдрун, уже прильнувшая игриво к плечу Хальдена, в испуге отпрянула. «Видно из страны франков, от морского конунга Гримальва Колючего». Он высадился в стране франков и захватил сотню бочек, и теперь у него в стане идёт пир. Но идис он не забыл. Щедро он отливает им из окованного серебром рога. «Какой гримвольф колючий!» Хейдрон отскочила. «У него рог? Где?» «Знала я одного по имени Колючка». «Да нет, успокойся!» Хальден едва держал чашу, где колебалось волнами, налитое до краёв тёмно-красное вино проливаясь ему на пальцы. «Попробуй». «Это кровь?» Хейдун сморщилась. «Нет, я не пью крови». «Это не кровь, это сок таких ягод. Называется виноград. На вроде брусники, только слаще. Не бойся». Отхлебнув сам, Хальдрун наконец уговорил её. Сперва Хейдун скривилась. Кислятина, кровь и то вкуснее. Но потом распробовала и вылакала всю чашу до дна а после задремала, провалившись в плену Хальдана, Пахло от неё землёй и влажным хом, а длинный хвост с кисточкой свернулся кольцом возле её ног. Осторожно Хальдан уложил Хейдру на кучу веток, прикрыл шкурой и потихоньку выбрался наружу. Поспать можно и потом, а вот сейчас следовало убраться как можно дальше, пока Хидрон не проснулась, не обнаружила, что у неё трещит голова, и не подумала, что гость пытался её отравить вопреки всем законам асов, ванов и йотунов. «Спасибо тебе, Альвельд», – душевно сказал Хальвдан, отъехав немного от обманчивого холма. «Если бы не ты…» – Альвельд звонко рассмеялась. «Но раз уж здесь нет настоящей души твоей жены, пришлось мне о тебе позаботиться». Выбрав место для следующего ночлега, хальдан не успокоился, пока не покричал, не живёт ли здесь кто. Если кто-то и жил, то предпочел остаться неизвестным и жалоб не приносил.